страх и ужас вечерних часов. Во вторую половину дня Хуга провёл, колыхаясь над ванной, когда снаружисти мнела вана была до краёв наполнена блестящей липкой слизью по СП, а у Хуга уже болели ноги. В дурном расположении дух он забился в шкаф, пока Тома и госпожа Кемельзафт набирали вёдра результатов его усилий. Одно ведро они отнесли в подвал, чтобы обмазать слизью дверь винного погреба. Все 16 человек, включая директора, уже собрались там. Поскольку госпожа Муценбахер их восстановике так подробно изложили события в обеденном зале, что даже самые закоренелые отрицатели существования привидений уже не чувствовали себя в безопасности в своих комнатах. Но, как всегда говорила Хедвег Кёмерзафт, про привидения ничего нельзя предсказать заранее, поэтому каждый собравшийся в подвале получил по бутылке шампанского. самого дешёвого сорта, разумеется. И по сахарнице. Ближайшая ночь могла оказаться весьма и весьма неприятной, в этом никто не сомневался. Четыре ведра с слизью по СП стояли теперь за приёмной стойкой, чтобы позже её размазать. И наконец Том и госпожа Кёмельзафт вынесли несколько вёдер на пляж. За ними зевая тащился Хога. Красное солнце висело низко над горизонтом, и волны с тихим чавканьем облизывали влажный песок. В отеле везде отключили воду. Спросила Хедвиг Кюмельзафт: "Как бы наш снемот не подкрепился под душем?" "Не беспокойтесь, всё отключено", ответил Том. Закатное солнце погрузилось в море, и по волнам разлился жидкий огонь. "Сейчас прилив, вода ещё поднимется, так что нет смысла фиксировать кромку пляжа". Госпожа Кюмельзафт провела носком черту на песке вот до сих пор Хуга до этой черты с нем от может дойти но дальше ни шагу вылей всю слисья когда он явится ещё добавь сверху свежей если он нырнёт в море мы все пропали понятно да да не такой уж я бестолковый обиженно пыхтел Хуга ваше дело только Вымонет его сюда, об устальном я позабочусь. Будем надеяться, пробормотал Том и посмотрел на отель. Окна третьего и четвёртого этажей пылахали изнутри огнём, и на мгновение ему почудилось, что подозрительное красное мерцание виднеется уже и в окнах второго этажа. Но когда Том пригляделся внимательнее, мерцание исчезло. "Итак, проложи свой след, Хуга", велела госпожа Кёмельзов. И смотри затем, как бы не обранись даже каплю слези на лестницу. Он должен выбрать именно этот путь, ясно. Да мне может уже и слези не хватит. Хугагулк расхохотался. Оставь свои глупые шуточки. Осадил его госпожа Кемельзафт. Мне не до смеха, когда речь идёт об этом привидении. Пошли, Том, позаботимся теперь о Холли. и в салоне. Но Том стоял как вкопанный и смотрел на второй этаж. "Видите", прошептал он. "В четвёртой комнате слева там кто-то ходит со свечой". Госпожа Кёмель завты Хуга повернулись и посмотрели вверх. Том был прав. За четвёртой балконной дверью ярко вспыхивал огонёк, и тёмная тень перемещалась по комнате. Это комната Шеммельмана. Воскликнула госпожа Кёмельзафт. Он в подвале ворчал, что забыл в ванной свою вставную челюсть. Но не самошейный жон, чтобы из-за этого снова подниматься наверх. В комнате Шемельмана теперь загорелся свет. Дон да сумасшал, объявил Том. Как быть? Может, нам с Хого быстро вытащить его оттуда? Только без меня. Хого даже съёжился. Я устал от производства целиде. Добросьте, да не притворяйся, сказал Том. Мы быстренько слетаем, схватим Шеммельмана и отправим его обратно в подвал, иначе неизвестно, как он нам может встать поперёк дороги. Ну ладно, простонал Хуга, подхватил Тома и полетел к балкону господина Шеммельмана. Они ещё не долетели, как вдруг балконная дверь распахнулась, и господин Шеммельман с криком перегнулся через перила. В левой руке онжимал бутылку шампанского, а в правой вставную челюсть. "На помощь!" завопил господин Шемельман. "Помогите тут этот дудух!" Над ним нависла пылающая рука. "Тога, быстрее!" крикнул Том. Снем отвысинул огненную голову из балконной двери, охмальнулся и потянулся раскалёнными пальцами господину Шемельману. Пошёл вон, крикнул старый господин, ирванул пробку из бутылки. Плоп. Пробка плюхнулась в песок под балконом, а пенястая струя шампанского выстрелила в огненную руку. А-а! <связь> Взревел Снем и стал слизывать с пальцев шампанское гигантским языком. При этом он непрерывно угрожающе рычал. Снем, казалось, даже не заметил томы Хуга. Он всё ещё шипя и фыркая облизывал свою руку. О господи, на шемельмана оттуже со глаза вылезли из арбит, когда он увидел парящего над балконными перилами Хуга. От страха он чуть не полетел вниз. Том одним прыжком очутился на балконе. "Не бойтесь", крикнул он. "Это всего лишь ПСП". ПСП? Том едва успел произнести эти три буквы, как с него треск вскинул голову, и Том снова уставился в жуткие глаза духа. На сей раз они были чёрные, как уголь. И мрачнее, как при исподне. Колянки Тому начали слегка дрожать. Хуга! крикнул он и трясущимися пальцами схватился за кондитерский шприц, но из него не выжилось ни капли глазури. Хуга! Том даже захлебнулся в панике. Неси нас вниз быстро! Он скоррелся. Прошептал господин Шемelman хриплым голосом: "Ваш порезрачный дрог пропал". Том недоверчиво оглянулся. Ну так оно и было. От хуга не осталось и следа. Сердце Тома бешено заколотилось. Снем ото по-прежнему неотрывно смотрел на охотника. Теперь она облизывала уже не пальцы, а губы. Снем отдохнул на Тома, лицо стало покалывать по слоям защитной пасты, как будто в него вонзались тысячи горячих иголок. "Что это там?" сказал пропесп, прошептал Снемот. Он никогда в жизни не слышал ничего страшнее этого шёпота. И где же твоё дурацкое PSP? Я превращу его в пар. Ничего тебя не ведет. Словно белый дым из-под балкона вынырнул Хуга и провёл по перилам слезистыми пальцами. Его колышущиеся руки обвили томы господина Шемельмана, а затем он поднял их обоих и унес прочь. Снемотный с неистовым ревелом вследной 2 он попытался протянуть свою руку через перила, как жалобным воплем отпрянул и стал чесаться так, будто его кусали блохи. Хо-хо! Победно -хо восклицал Хуга. Хо-хо-хо! Вы только посмотрите на него. Солнце уже погрузилось в море и окрасило небо алым цветом, но Снемот на балконе побледнел и исчез, словно кто-то погасил свет. Хуга опустил тома и господина Шеммельмана на песок. Рядом с госпожой Кёмельзафт. Господин Шемельман, как вы могли устроить нам такие неприятности? ругалась охотница за привидениями. Моим ассистентам из-за вас пришлось рисковать жизнью, жизнью и головой. Но моя челюсть, воскликнул господин Шемельман, поднося к носу пожилой дамы свои зубы. Она же мне нужна. Сейчас бы она вам в состоянии огненного духа уже не понадобилась. Госпожа Кёмельзафт с тревогой посмотрела на балкон господина Шемльмана. Там не было и следа от снегода. Не нравится мне это, прошептала госпожа Кёмельзафт. Он впадёт в бешенство, в ярость. Надеюсь, вниз он пока не спостится, иначе наш план пойдёт прахом. Она схватила Тома за руку. Идём. Надо распределить слеис по всему отелю. Хуга, а ты подготовь всё здесь, на пляже. Ясное дело. Сказал Хуга, расслабленно шлёпая по песку. Всюду, куда ступали его белые ноги, оставались следы блестящей слизи. Том и Хедвик Кюмельзафт поспешили вместе с окружённым господином Шемельманом назад к отелю. Пока они пересекали обеденный зал, старик вставил челюсть в рот. Шемельман, немедленно отправляйтесь в свинный погреб, приказала госпожа Кюмельзафт, когда они вошли в тёмный холл отеля. И передайте всем, что если я ещё кого-нибудь увижу здесь наверху, я собственными руками превращу его в огненный дух. Господин Шеммельман метнулся прочь, и теперь Том с госпожой Кёмерзафт стояли в холле одни. Запах горелого заметно усилился. "Начнём", сказала госпожа Кёмерзафт. "Мы не можем терять ни секунды". Я думаю, снямит так зол из-за своего поражения на балконе, что он вот-вот явится вниз. Так что нам даже не придётся его выманивать. Они достали из оприёмной стойки вёдра со слезием стали большими кистями мазать пол перед всеми дверями. Только дверь в салон, через которую можно было выйти на веранду и на пляж, осталась свободной от слезия. Потом они обмазали все плинтусы, ковры, и стены А под конец погрузили руки в уже почти пустые вёдра. Фу, гадость, простонал Том. Как противно. Надеюсь, когда-нибудь я смогу смыть это с себя. Букобы кани стояли в дверях, ведущих в салон. По всём огромном отеле царила мёртвая тишина. Кажется, снемёт немного, стряхнул прошептала Хедвиг Кюмельзафт. Не думала я, что он заставит нас так долго себя ждать. По мне так пусть оно лучше, не торопится, шёпотом ответил Том, и вдруг почувствовал, что с каждой минутой становится всё теплее. На него вдохнул жаром духовки. "Это он!" крикнула госпожа Кёмельзафт. И с немот явился